Олег Гриценко, кто тронется в путь, а кто остается, не каждый себе при рождении дается, следы же стираются день ото дня, потом пропадают в пыли, затерявшись, одни умирают, себя не дождавшись, а мы погибаем, себя не найдя.